Записки. Текст письма, написанного Дарио Сантьяго, Халили Сеиф. Уничтожено самим Сантьяго и не недоставлено перед отбытием из Англии. «Как ты знаешь, прелестный цветочек, я редко не нахожу слов. Однако ты умудряешься выворачивать против меня самого мои же недостатки и мои же достоинства». Чем из этого является мое красноречие решать тебе? Я записываю все это на бумагу, потому что знаю, что через пару минут, когда увижу тебя и пойму, что вся моя жизнь будет зависеть от твоих слов, я не знаю, найдется ли во мне смелость высказаться о своих мыслях. Нет, не мыслях, о чувствах моего сердца. Знаешь, я оберегаю этот конкретный орган куда тщательнее всех остальных. «Держу всех на расстоянии, отчасти потому, что мне искренне сложно переживать за людей, а отчасти потому, что, когда я был моложе, мне часто причиняли боль, и всегда те, кто мне близок. Я говорю все это не для того, чтобы вызвать сострадание. С чего бы тебе сострадать? Больно делали всем. Я говорю это потому, что хочу, чтобы ты поняла, что я желаю прямо противоположного с тобой» что началось как флирт, и да, обыкновенная страсть стала чем-то совершенно иным. Я дорожу тобой. Я уважаю тебя. Я знаю, что не заслуживаю тебя, но лишь о тебе мечтаю. Поэтому я собираюсь спросить, выйдешь ли ты за меня замуж. Я сделаю тебе предложение в самый неподходящий момент, потому что безнадежен и глуп, когда дело касается подобных вопросов. И честно жду, что ты со свойственной тебе добротой скажешь мне, что скорее станешь монашкой, чем выйдешь за меня. В исламской религии есть монашки? Прости, мне следовало уже знать. Однако я все равно сделаю тебе предложение. И когда я его сделаю, прошу, знай, что я перед тобой честен, и мое сердце впервые в жизни открыто. Я знаю, что ты можешь пронзить его словом. «Но уж лучше умереть у твоих ног, чем так и не попытаться». «Вот, мое красноречие вернулось. Может, выйдет даже лучше, чем я рассчитываю».